Это вмятина, понял он, образовалась после того, как неизвестный злоумышленник сбросил лестницу со стены, покидая двор. Инспектор заметил ещё три отпечатка подошв, но они, к сожалению, оказались настолько смазанными, что не представляли ценности для расследования. Он снова достал блокнот и сделал зарисовку, указав точные размеры лестницы, длину, ширину и очертания ножек с обеих концов. Затем, воспользовавшись той же стремянкой, что и Феликс для подвески блока, и цепи к потолку сарая, инспектор поднялся на стену. Тщательно смотрел бетонную поверхность, но никаких других отметин не обнаружил. Поскольку двор был замощён, на нём не осталось следов ни от колёс, ни от подошв. Но Бернли тем не менее потратил немало времени, несколько раз обойдя его вдоль и поперёк в надежде найти любой случайно потерянный предмет. Однажды, расследуя одно из дел, он именно так разыскал среди листов простую пуговицу от брюк, и эта находка помогла усадить за решётку двух преступников. Но сейчас его постигла неудача. Поиски закончились совершенно безрезультатно. Затем он вышел на подъездную дорожку. Здесь следов оказалось много, хотя выпреки всем старанием, инспектору не удалось извлечь из них никакой полезной информации. Поверхность дорожки покрывала густой слой мелкого гравия, на котором виднелись лишь смутные впадины и взрыхления. Он всё же методично изучил дорожку, каждый её фут был неспешно обследован, пока Бернли двигался в сторону ворот. Чем дальше от дома, тем тоньше был слой гравия, насыпанного на твёрдое основание, а оно тоже не способствовало сохранению чётких отпечатков колёс или ботинок. Когда до ворот оставалось уже совсем недалеко, ему повезло. На лужайке между домом и стеной явно проводились какие-то земляные работы. Бернли показалось, что обустраивали либо теннисный корт, либо площадку для игры в крокет. И из одного угла будущей площадки вела недавно закопанная узкая траншея, пересекавшая подъездную дорожку и уходившая под живую изгородь. Её назначение было очевидно: здесь недавно проложили дренажную трубу. Там, где траншея проходила под дорожкой, свежая глинистая почва, которой трубу засыпали, Слегка просела. Вмятину заровняли в середине, добавив ещё гравия, но, по счастливому для инспектора стечению обстоятельств, с того края дорожки, что был ближе к просёлку, остался участок глины. И на этом, относительно небольшом пространстве, чётко виднелись два следа от обуви, направленные в сторону дома. Впрочем, назвать это двумя следами было бы не совсем правильно. Только один из отпечатков оказался полным, зафиксированным глиной во всех деталях, словно гипсовая отливка. След от грубого рабочего башмака с правой ноги, подбитого крупными сапожными гвоздями с круглыми шляпками. Второй отпечаток, видневшийся впереди и левее, оставили, сделав следующий шаг. Он по большей части пришёлся уже на твёрдую поверхность, а в глине запечатлелся только каблук. Лицо инспектора Бернли просветлело. Ему редко доводилось видеть более чёткие следы. Наконец-то он нашёл нечто вещественное. Он присел, чтобы рассмотреть отпечатки пристельнее, но внезапно резко поднялся, с досадой даже всплеснув руками. "Ну и дурень же я", прорычал инспектор, недовольный собой. "Это ж Следы оставил у воття, когда заводил лошадь с повозкой и бочкой во двор. Но он не поленился всё же сделать точный, пусть и несколько схематичный рисунок в блокноте с особенностями следов, обозначив расстояние между ними, равно как и размер глинистого участка. Не приходилось сомневаться, у воття без труда удастся найти через транспортную фирму и убедиться в принадлежности отпечатков. И если вдруг выяснится, что следы оставил не он, тогда в руках инспектора окажется важная ниточка, ведущая к вору. Бернли уже был готов развернуться и идти дальше, но по укоренившейся привычке тщательно обдумывать всё увиденное, он задержался рядом со следами, продолжая вглядываться в них, постепенно замечая упущенная преждь и его неожиданно поразило, насколько близко друг к другу располагались отпечатки подошв. Он опять достал рулетку и вторично замерил расстояние. 19 дюймов от пятки до пятки. Это в самом деле выглядело слишком короткой дистанцией. Обычно у мужчины такой комплекции, какой обладал Уотти, длина шага равнялась по меньшей мере 30 дюймам, К тому же у кучеров с годами вырабатывалась особо размашистая походка. Тридцать два или даже тридцать три дюйма. Вот какую цифру следовало ожидать в реальности. А чего же вдруг такой мелкий, словно семенящий шажок? Инспектор всматривался и размышлял. В его глазах появился блеск, и он опять склонился над пятном глины. «Будь я проклят!» бырматал Бернли. Будь трижды не ладен. И ведь чуть не проморгал это. Всё ведь и прежде указывало на Уотье, а теперь улики сходятся окончательно, окончательно и бесповоротно. Щеки его раскраснелись, глаза засияли. Вот мы, кажется, и распутали один клубок, произнёс инспектор с нескрываемой радостью в голосе. Но он, несмотря ни на что, продолжил свое методичное обследование остальной части дорожки, протянувшейся от ворот до шоссе, но не сделал больше никаких открытий. Бернли посмотрел на часы. «Семь утра. Остались еще два вопроса, и я здесь закончу», — проговорил он удовлетворенно. Инспектор свернул на просёлок и медленно пошёл вдоль него, изучая неровную поверхность столь же внимательно, как делал это с подъездной дорожкой. Трижды он останавливался, чтобы изучить и замерить следы обуви, причём в третий раз совсем рядом с калиткой в живой изгороди. "Ну с первым вопросом всё, теперь обратимся ко второму", пробормотал он. и вернулся к началу подъездной дорожки, где на некоторое время задержался, всматриваясь в обе стороны шоссе. Избрав лондонское направление, он прошёл с четверть мили, изучая съезды с шоссе в обе стороны и обращая особое внимание на те из них, что вели вглубь полей. Очевидно, не обнаружив того, что искал, на перекрёстке он свернул налево, продолжив свой поиск. Не добившись успеха, добрался до второго пересечения дорог, но опять безрезультатно.